Память преподобного Григория Крицкого. Преподобный отец наш Григорий родился в 760 году на острове Крите от благочестивых супругов Феофана и Иулиании. При добром домашнем воспитании он получил и книжное образование. В то время исповедники православной веры терпели великие притеснения от еретиков и коноборцев. С детства, преданный православию и горячо желая соблюсти правую веру во всей ее чистоте, юноша однажды взял из дома запас пищи и удалился в Селевкию. Немалое время прожил он здесь, питаясь хлебом и водой и проводя в подвигах благочестия, благоугодную жизнь. По смерти императора Льва IV иконоборца преподобный Григорий на 20-м году своей жизни отправился в Святой Град Иерусалим поклониться его святыням. Здесь он пробыл 12 лет с терпением и радостью перенося жестокие притеснения от арабов и евреев. Оттуда святой Григорий переселился в Рим, где принял пострижение в ангельский образ, в коем и подвязался, умершляя свою плоть воздержанием. В 811 году святой Никифор, патриарх, Константинопольский отправился к римскому папе Святому Льву Третьему, святого Михаила Исповедника, епископа Сенадского, соборной грамотной о венчании на царство императора Михаила Куропалата. В Риме святой Михаил духовно сблизился с преподобным Григорием и, возвращаясь в Константинополь, взял его с собой, а потом поместил в обители на мысе Акрите. Здесь преподобный ради Христа подвергал себя великим лишениям, ходил босой, имел только одну одежду, пищу, состоявшую из небольшого количества хлеба и воды, вкушал только по одному разу через два или четыре дня, спал на рогоже, жилищем избрал себе глубокую яму и здесь горько оплакивал смуты, которые волновали тогда христианские церкви. Впоследствии святой подвижник затворился в тесной келье, Отсюда выходил он, одетый в одну только кожаную одежду, чтобы наносить воды в чан, стоявший у монастырской ограды. Исполнив эту тяжелую работу, преподобный уединялся в свои келье и здесь совершал келейное правило. Так, подвязаясь добрым подвигом, он предал в руки Божие святую душу свою.